Позже она мне рассказала, что в лесу близ лабиринта второго уровня наткнулась на ивент, который перерос в серию квестов. И когда она их прошла, в награду получила информацию, что настоящим боссом является король Тавр Астериос, а заодно и его атаки, и способ борьбы с ним. Если попасть метательным оружием в голову, он ненадолго замораживается. Арго очень торопилась пройти этот квест, Но все же, когда закончила, антибоссовая рейд-группа уже успела войти в лабиринт. В данжоне посылать сообщения нельзя. А сможет ли она в одиночку добраться до комнаты босса, несмотря на всю свою ловкость, Арго сомневалась. Стоя в нерешительности у входа в лабиринт, она обнаружила еще одного одиночку, который тоже стоял перед лабиринтом с явно встревоженным видом и окликнула его. Объединив силы, хотя, благодаря навыку скрытности Арго и метательному оружию Несхи, прямых сражений с монстрами им удалось избежать, они вдвоем добрались до комнаты босса аккурат перед тем, как Астериос, истинный босс, пошел бушевать. Такие вот дела. Но и сколько вы еще собираетесь валяться? Паралич уже прошел. Лишь после этих слов Арго я наконец заметил, что иконка негативного эффекта под моей полосой хитпоинтов пропала. Вскочив как подброшенный, я в первую очередь рванулся к своему закаленному мечу, который обронил там, где меня застал паралич. Заодно прихватил и лежащий рядом воздушный флюрет, после чего так быстро вернулся к стене. Передавая флирет Асане, я собрался было кое-что сказать по поводу нашего недавнего разговора, но в итоге решил, что сейчас не та ситуация. Оглядевшись, я обнаружил, что остальные парализованные игроки тоже почти все пришли в норму. Линд и Кибао встали, и Арго поспешила к ним. При виде этого я ахнул, забыв даже про Несхо, отвлекающего на себя внимание босса. Ведь крыса Арго, как и черный Биттер, я. Живое воплощение бета-тестеров. А Кибао с Линдом — живое воплощение анти тестерских настроений. И они не обманули моих ожиданий. А Линд даже не попытался скрыть отвращение. А Кибао состроил какую-то непонятную гримасу. Привет, Кактус! Давно не виделись? При этих словах, с которыми Арго обратилась к Кибао, начисто игнорируя Линда, я наконец-то вспомнил. Но да, конечно, Кибао уже использовал Арго как посредника, когда пытался купить у меня закаленный меч. Арго может продать эту информацию кому угодно, и тогда его репутация как лидера пострадает. Глядя на молчащего Кибао, Арго спокойным голосом продолжила... Если собираешься скомандовать отступление, давай быстрее. Но если хочешь драться, могу продать информацию по боссу. Цена? Ну, по особому случаю, нулевая. А Линд и Кебау, когда нас накрыло парализующим дыханием босса, были из нашей рейд-группы ближе всех к смерти. Поэтому меня малость удивила, что им понадобилось лишь несколько секунд, чтобы принять решение продолжить бой. Разумеется, верное это решение или нет, мы не узнаем, пока этот бой не закончится. Однако ситуация сильно изменилась по сравнению с тем, что было сразу после появления босса. Несха уже больше двух минут отвлекал на себя Астериуса. Благодаря чему все члены рейд-группы не только оправились от паралича, но и восстановили хитпоинты. А главное, у нас имелась детальная информация об атаках босса. Отлично. Начать атаку отряды А и Д вперед! По приказу Линда тяжело бронированные танки устремились к Астериусу. Их атака пришлась Астериусу в ноги и наконец отвлекла его внимание от Несхи. Низкорослый аватар тут же зашатался Словно лопнули поддерживающий его нити И мы с Асуной рванулись к нему Неска! Услышав, что мы его зовем Бывший кузнец поднял голову И улыбнулся своей обычной слабой улыбкой Только теперь в ней чувствовался какой-то сердечник Неска показал нам метательное оружие Которое сжимал в правой руке Это был довольно редкий предмет Кольцо диаметром сантиметров 20 с толстой кромкой. Сейчас заполучить его можно было лишь одним способом. Убив нечасто встречающегося в лабиринте второго уровня Савра Кольцемета. Относится оно к метательному оружию. Субкатегории чакра. В отличие от применявшихся в реальном мире в Индии чакр, с одной стороны оно обтянуто кожей для удобства удержания. Благодаря этому его можно не только метать, но и использовать как кастет, не выпуская из руки. Именно поэтому в САО для чакар требуется не только навык метательное оружие, необходим еще один дополнительный навык рукопашный бой, который можно выучить, найдя обитающего в горной глуши второго уровня отшельника-учителя. Была лишь одна причина, почему я все же порекомендовал Неске освоить это оружие, несмотря на столь жесткие условия. Три дня назад он сам сказал, метательным оружием можно попадать в монстров, даже если у тебя нарушено чувство расстояния. Но у обычных метательных ножей есть ограничения. Они теряются при использовании и потому не годятся в качестве основного оружия. А брошенная чакра возвращается в руки к хозяину, как бумеранг. Поэтому ее можно метать сколько угодно раз, не беспокоясь, что она кончится. Прямо у меня на глазах Несха. До того пошатывающийся вдруг напряг ноги и изготовил к броску чакру в правой руке. Кольцевидное лезвие окуталось желтым сиянием. Несомненно, это был навык мечника специально для чакры, и название его я не знал, хоть и сам дал её Неске. Хм. С этим негромким криком Неска макнул рукой, и сияющее кольцо рванулось в воздух. Оставляя позади себя яркий след, оно по дуге взмыло к потолку, а потом шикарным образом врезалось в корону занесшего молот короля Астериуса. Раздался высокий металлический звук, и мощная туша босса выгнулась назад. «Супер!» — крикнул кто-то из атакующего отряда Кибао у самых ног босса. Стремительно вернувшуюся чакру Неска надежно поймал, хотя должен заметить, что тут поработала поддержка системы. И снова взглянул на нас с Сасуной. Лицо у него было такое, будто ему хотелось смеяться и плакать одновременно. «Это как мечта! Я... Я сражаюсь с боссом! Это...» Дрожащим голосом выговорил Неско. Окончание фразы он проглотил, выкрикнув вместо него «Я буду в порядке! Ребята, возвращайтесь в бой!» «Ясно! Ты, главное, читай, когда босс начинает атаку дыханием и сбивай его! Мы на тебя рассчитываем!» Произнес я и обернулся. Не только Асуна, но и здоровики Эгеля, вся группа Аш. Стоял на готове. Кстати говоря, лидер нашей партии вообще-то Эгель. Потом надо будет извиниться за то, что влез. Эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я повернулся к сопартийцам и крикнул. Пошли тоже! Уже спиной поймав ответное решительное О, я ринулся вперед. Туда, где мелькали разноцветные световые эффекты. Настоящий босс второго уровня, король tower Астериос, был на треть высший босса времен бета-теста генерала Тавра Барана и обладал парализующим электрическим дыханием, которое один раз уже спасило панику среди рейд-группы. Однако, благодаря информации Арго о его стиле атаки, мы медленно, но верно съедали его хитпоинты. Главная роль в этой битве, несомненно, принадлежала Неске с его метательным оружием. Но а что касается остальных, Постепенно становилось ясно, что основной вклад вносит партия G. То есть легендарные храбрецы, а вовсе не отряды Линда и Кибао. Король Астериус, как и Баран, применял навык большого радиуса действия «Цепенящая детонация». Однако пятерка Орландо принимала на себя эти цепенящие удары с близкого расстояния, избегая при этом оглушения. Когда король заносил молот над головой, Остальным партиям приходилось временно отходить, а отряд G продолжал яростно наносить удары. Даже Линк не знал, когда приказывать им отступать. Причина, разумеется, была в том, что храбрецы обладали высокой устойчивостью к негативным эффектам, поскольку их доспехи с головы до ног были усилены по максимуму. Естественно, этим они были обязаны жульничеству Нески, которое принесло им громадные деньги — Однако сейчас, когда упомянутый Неско бросил кузнечное дело, шанс обвинить их в этом уплыл. «Как-то все сложно», — пробормотала Асуна, когда мы вместе отступили восстановить хитпоинты. Она явно испытывала те же чувства, что и я. «Да, ну, во всяком случае, больше они уже не смогут жульничать с усилением. Эти слова я опустил. Если они будут помогать с прохождением игры...» Со всем остальным придется смириться. Хотя игроков, у которых они украли оружие, все равно жаль. Ну да, кивнула раперистка, однако лицо ее все равно было немного неприкаянным. Тут мне в голову пришла некая идея. Я придвинулся ближе и сказал. Но знаешь, мне не нравится, если они так станут МВП. МВП. В спорте самый ценный игрок турнира. «Что, если мы им под конец немножко подгадим?» «Если момент подходящий будет, конечно!» «Подгадим?» Чуть приподняв кончиками пальцев капюшон Асуны, я зашептал ей в ухо. Её карие глаза вспыхнули, будто от потрясения услышанным, но потом раперистка кивнула. На губах под вновь надвинутым капюшоном мелькнула тень улыбки. По крайней мере, мне так показалось. Заглянуть, чтобы убедиться, я не решился». «Слушай, Кирита», — Произнес сзади Эгель. Голос его звучал странно из-за пустого флакона из-под зелья, которое он держал в зубах. «А ты точно уверен, что у вас не союз?» Асуна резко встала, крутанулась на левом каблуке и монотонным голосом заявила «У нас не союз». К счастью, прежде чем я успел как-то среагировать, с поля боя раздались радостные крики. Глянув в ту сторону, я обнаружил, что последняя из шести полос хитпоинтов Астериуса ушла в красную зону. А хитпоинты нашей шестерки как раз полностью восстановились в самый подходящий момент. Отряд Е, отойти! Отряд Аж вперед! Услышав приказ Линда, я поднял левую руку и крепче сжал правый свой драгоценный закаленный меч плюс шесть. По принципу ротации настала наша очередь драться, и Линд дал нам такую возможность, показав себя в этом отношении справедливым лидером. Отлично, вперед! Выждав нужный момент, мы ринулись в атаку. Зеленый отряд Е, который нам предстояло заменить, находился слева от босса. Первым делом мы с Асуной ударили навыками мечника по громадным, как стволы деревьев, ногам босса. Тот яростно взревел и вмазал сверху вниз. Но к этому моменту нас уже сменили танки Эгеля и сблокировали удар. Габариты Астериоса, конечно, устрашали, но они имели и свои преимущества. Чем крупнее монстр, тем больше партий могут его атаковать одновременно. Полковника НАТО могли атаковать только одна партия за раз. Генерала Барана — две. Ну а размер короля позволял нападать сразу трем. Слева на босса наседали мы, отряд H. По центру синий отряд B, а слева отряд G, Орландо и компания. По черной коже босса то тут, то там бегали красные огни, делая ее похожей на угли в костре. Возможно, эти наши три отряда срубят ему последние хитпоинты. И сдав особо устрашающий рев, король начал втягивать в воздух. Даже не надо было видеть искры, забегавшие возле пасти, чтобы понять. Это начальное движение атаки электрическим дыханием. Однако тут же прилетела чакра, ударила точно в корону, и босс откинулся назад. Из его носа с треском вылетела молния, и все. Будь здесь обычная ММО, эту атаку чакры со стопроцентной задержкой наверняка бы быстро ослабили. Вдруг подумалось мне... Боссы в САО, раз погибнув, уже не воскресают. Если гейммастер Акихи Каяба сейчас смотрит на этот бой откуда-нибудь снаружи, как он нам говорил в первый день, интересно, скрипит ли он зубами от злости, глядя, как король раз за разом выгибается назад, не выпуская свое убийственное дыхание. А может, он аплодирует игрокам, случайно нашедшим этот неожиданный путь к победе, Каяба. Второй уровень! Мы за 10 дней пройдем! Беззвучно выкрикнул я, глядя на полосу хитпоинтов короля. Лишь несколько точек осталось в ее левой части. Вот-вот исчезнут совсем. Король бушевал все сильней. Трижды подряд, топнув ногами, он скинул над головой молот. Увидев начало цепенящей атаки, центральная партия B поспешно отступила. Партия G на правом фланге напротив. приготовилась обрушить на монстра свои сильнейшие навыки мечника. И если у них выйдет завершающий удар, легендарные храбрецы из резервного отряда, каким они были во время сражения с Бульбуйволом, разом скакнут в главные силы. Но я не настолько хороший парень, чтобы молча благословить их на это. В конце концов, я же злобный черный битер. Асуна, сейчас! Крикнул я и со всей силы прыгнул. Стоявшая рядом со мной раперистка, ни на миг не запоздав, тоже оттолкнулась ногой от пола. Нет, на самом деле она меня даже опередила. От силы прыжка ее капюшон откинулся назад, и длинные каштановые волосы разметались в воздухе. Астериус взревел и обрушил молот. От места удара по полу побежала кольцевидная волна, а следом, будто гонясь за ней, понеслись искры. Возможно, из-за того, что это был последний удар босса, у двоих из храбрецов устойчивость не сыграла, и они оказались оглушены. От цепенящей детонации, в отличие от цепенящего удара, невозможно уклониться, подпрыгнув, и нас с Асуной после приземления наверняка ждала та же участь. Но... Ха! Сперва Асуна с яростным выкриком прямо в воздухе применила атакующий прием для рапиры Метеор. а Следом я врубил атакующий приём для одноручного меча звуковой напрыг. Оставляя за собой голубой и зелёный следы, мы взлетели почти вертикально вверх. Целились мы, естественно, в уязвимую точку босса — корону, точнее, в защищённый ей лоб. Внизу поля зрения замелькали вспышки навыков мечника, активированных тремя храбрецами — В следующий миг острия закаленного клинка и воздушного флерета синхронно пробили корона. и вонзились боссы в лоб. Раздался жесткий хруст и сперва на куски разлетелась корона, а затем и чудовищная туша Астериуса развалилась на полигоны, заполнившие всю комнату.